Глава 13. Я достал из конверта небольшую карточку приглашения, перевернул ее, вчитался в текст и застыл. Господин Шахар Раджат, клан Мехта будет рад видеть вас на приеме, приуроченном к началу нового учебного года. Прием начинается... Числа... Месяца... Года в родовом поместье Мехта в 19:00 по столичному времени. Мы ожидаем визита императора, поэтому со всем уважением просим вас использовать максимально консервативный стиль одежды. С искренней надеждой на ваше присутствие, Рибира Мехта. Пару минут я просидел в полной прострации. Я не просто ошибся с оценкой своего плетения. Я промахнулся Очень круто. Попасть на прием великого клана, где ко всему прочему еще и император будет, я не мечтал еще лет пять, и это как минимум. Рибира Мехта этим приглашением выводит меня на запредельный уровень, недоступный для большей части аристократии. Те же домаяти туда не попадут никогда. Если ректор вот это считает равноценным моему плетению, то можно быть уверенным, Мишень на своей спине я уже благополучно нарисовал. С тем же успехом я мог ей родовое сокровище притащить. Хоть выспался бы. Так, ладно. Что сделано, то сделано. Надо не только уроки из своих ошибок извлекать, но и выгоду. А выгоды от этого письма будет масса. И за это госпожу ректора придется поблагодарить отдельно. В академию я приехал, мягко говоря, настороженным. Но нет, все было тихо. Логично, в общем-то. Пока никто ничего не знает, за исключением членов клана, если не рода Мехта. Рано я напрягся, после приема грянет. До начала занятий я зашел к ректору, отдал ей схему плетения и многословно поблагодарил за приглашение. Она мягко улыбнулась, но было видно, что ей все эти слова не нужны. Она явно хотела остаться наедине с моим полетением. После занятия меня нашла Риана. Она принесла мне список клубов, а ведь не прошло и двух дней. Удивительно быстро. Тем не менее, все мои требования она выполнила и от себя добавила выборку наиболее перспективных клубов. Попыталась она и сравнительный анализ провести, но здесь ей пока не хватало знаний. Сразу объяснять ей снова на пальцах я не стал. Просто принял работу и сообщил, что должность помощника за ней, начальное жалование в 30 тысяч рупир в месяц и аванс в половину этой суммы девушка приняла с удивлением и благодарностью. От нее же я узнал, что большинство простолюдинов в академии игнорируют клубы, причем по очень банальной причине — деньги. Сами по себе клубные помещения имеют минимальную обстановку вроде столов, стульев или тренировочных матов. Это берет на себя академия. Все остальное, в том числе расходники, студенты покупают за свой счет. В боевых клубах достаточно спортивных костюмов, которые академия выдает в неограниченных количествах. В клубе рисования для начала сгодятся обычные блокноты для записей и карандаши, в которых студенты тоже недостатка не испытывают. И все, пожалуй. В других клубах что-то неизбежно придется покупать. Вот только максимальная численность членов клуба тоже цифра весьма ограниченная. Так что конкурировать с аристократами простолюдины попросту не рискуют. Да и плевать им по большому счету на оценки тестов. Проходной балл для перевода на следующий курс набирают и ладно. Если денег нет, то свободное посещение академии тоже вряд ли нужно. Что делать нищему в столице? Для себя я остановился в итоге на клубе алхимии. Как ни странно, эта область здесь не востребована. Казалось бы, когда магов настолько мало, что полноценные лекари — большая редкость, то сами забытые боги велели развивать алхимию. Да, самые мощные составы зелий всегда приправлены таликой магии, но и без нее смешение редких трав может дать интересные эффекты. Однако медицина здесь делает упор на чистую химию. Что ж, их право. А я изучу, пожалуй, алхимию. Умение приготовить тоже снотворное, не определяемое ни магическими плетениями, ни техническими анализаторами, дорогого стоит. Да и не только снотворное. Много чего интересного можно сложить из трав. Следующее задание я выдал Риане отчасти для того, чтобы она не ходила за мной хвостиком в ожидании нового поручения. Отчасти для развития. Ее развитие, разумеется. Мне нужен нормальный помощник, который со временем научится понимать меня с полуслова. Для этого Риане как минимум не хватает уровня образования. Пусть учатся сейчас, пока время есть у нас обоих. И лучше сразу на практических задачах. Мне нужен анализ положения магической прослойки общества, а именно текущее положение в ракурсе каждой сферы жизни страны, начиная с армии и производства. Причины, которые к этому привели, и прогноз на ближайшие сто лет, сказал я, напрочь забыв, с кем говорю. Масштаб, разделяющий нас пропасти, я и сам не осознавал. Оказывается, пока не увидел ее совершенно бессмысленные стеклянные глаза. Я вздохнул. Логично, в общем-то. Рядовым простолюдинам просто неоткуда взять такие знания. Это детям влиятельных промышленников или крупных торговцев могут с детства ставить мышление такого уровня, рассчитывая вырастить из них управленцев на замену родителям. Для Рианы держу пари, я сейчас выдал набор умных слов. Нет, я понимал, что сходу она мне такой доклад не сделает, но чтобы вообще ни единой идеи, с чего можно начать. Печально. Ладно, давай проще, сказал я, идем в библиотеку. Справочником по статистике там был отведен целый стеллаж. Это только открытые данные. Многого я там не найду. Но для начала мне и косвенных признаков хватит. Эти вещи просто надо уметь анализировать. Я умею. Прихватив с собой пару томов за прошлый год, я потребовал у архивариуса самый большой лист бумаги, какой есть в продаже, и сел с Рианой за стол. Бегло пролистав справочники, я определился с тем, что оттуда можно получить. После этого на глазах у девушки расчертил огромную таблицу и составил шапку в строгом соответствии с тем, что есть в книгах. Эх, где же мой любимый планшет? «Смотри, я подвинул лист к Криане. Вот эту таблицу тебе нужно будет заполнить. В шапке у нас перечислены показатели, которые ты берешь из справочников, а каждая строка — это год. Посмотришь потом, какие тут справочники самые старые, с них и начнешь. Слева ставишь год, и его цифры вписываешь в нужную колонку. И так за каждый год до текущего, это понятно. — Да, господин, — кивнула Риана. Муть из ее глаз ушла уже хорошо. Объем работы и, главная ее нудность девушку впечатлили, но это просто нормальное осознание, что сидеть ей в библиотеке теперь несколько дней как минимум. — А зачем это? — робко поинтересовалась она. — Когда сделаешь, анализировать будем вместе, — подмигнул я ей. — Покажу, как скучные цифры превращаются в понимание и руководство к действию. «Благодарю», — склонила голову она. Любопытство я в ней зародил, это тоже отлично. Работа по заполнению таблицы сама по себе скучная до да безобразия. Но когда в финале ждет что-то интересное, делать ее намного проще и приятнее. Да и не нужен мне равнодушный исполнительный служака в помощниках. Так, девочку озадачил, теперь можно и домой. Хотя нет. Клуб я себе выбрал? Выбрал. Пойду запишусь в него сразу. Чего тянуть? Отдельно стоящее здание, отведенное под клубы, на удивление было сравнимо размером с главным корпусом. Полагаю, они здесь все, иначе я просто не знаю, чем может быть обусловлен такой размер здания. Клуб алхимии располагался в дальнем конце коридора на втором этаже. Сразу понятно, что он непрестижный. Все популярные клубы куда ближе ко входу. «Добрый день!» — произнес я, открыв нужную дверь. И тут же остановился на пороге. На меня обернулась единственная обитательница помещения — Жасмин. Та самая красотка, подруга моей сестрицы Амаи, которую я отшил в первый день в академии. Она не руководитель клуба, иначе я забраковал бы алхимию еще на стадии изучения спискрианы. И среди активных лидеров ее имени тоже не было. Просто мне не повезло, что на дежурстве сегодня оставили именно ее. — Раджат Джи! — с предвкушением оскарилась Жасмин. — Джи, ровно кивнул я. — Хотите вступить в наш клуб? поинтересовалась Жасмин. «Уже не уверен. Нужна она мне под боком. Времени в клубе придется проводить немало, и пересекаться мы с ней так или иначе будем. С другой стороны, ну и что с того? Реальной власти или авторитет у нее здесь нет. Гадости будет делать при случае, да без разницы. Я отшил ее один раз, приструню его второй». — Мне эти детские разборки вообще сложно всерьез воспринимать. — Да, хочу, — спокойно ответил я. — Будьте добры предоставить вступительную анкету. — А если я откажу вам, господин Раджат? — усмехнулась Жасмин. — Серьезно? Она решила еще раз нарваться на разговор с ректором. Прошлого раза оказалось мало. Результат-то будет тем же, если не хуже. Первый раз — случайность. Второй уже — повод принять меры пожестче. Я не видел Рибиру Мехта в ярости, но хорошо представляю себе, каково это, когда неоформленной силой давит девятый ранг. Основание отразило ее усмешку я. Это руководитель клуба в отдельных случаях может сделать основанием личную неприязнь. Ему с этими людьми потом работать. И то такое решение ему придется развернуто объяснять. А также частично ставить на кон свою репутацию, раз не способен отодвинуть личный на второй план. У рядового члена клуба оснований для отказа новичку нет вовсе. Жасмин здесь и сейчас... Всего лишь говорящий автомат по выдаче бланка в заявлении на вступление. Бланки закончились. С невозмутимым выражением лица заявила девушка. Да, так подставиться на ровном месте это надо уметь. Я сообщу господину Ксарро, что у него канцелярия не в порядке, равнодушно кивнул я и развернулся к выходу. Жасмин побледнела, это я отметил краем глаза. Руководитель клуба, в котором и так вечный недобор, однозначно не оценит ее ложь. И просто жестким разговором с ректором в этом случае она уже не отделается. Почему этого нельзя было сообразить до озвучивания столь нелепой отмазки? — Господин Раджат! — окликнула меня Жасмин чуть громче, чем следовало. Я обернулся и молча приподел брови в ожидании. «Я прошу прощения», — склонила голову девушка. «Я совсем забыла, что новую партию бланков нам привезли буквально вчера». Одна ложь провоцирует следующую. «Это ведь проверить совсем легко. Достаточно задать вопрос тому же Народжек Сарра, руководителю клуба. Зачем Жасмин дает мне этот козырь в руки?» Призналась бы, в неудачной шутке из личной неприязни вопрос был бы закрыт. Жасмин тем временем протянула мне бланк. Я молча взял его, сел за ближайший стол и заполнил. Там и было-то всего полтора десятка вопросов. «Поставьте свою отметку, пожалуйста», — потребовал я, протянув Жасмин заполненный листок. «И предоставьте мне копию». «С нее станется еще и потерять мое заявление». Конечно, это всплывет при дальнейшем разбирательстве, и она получит за такую подтасовку серьезное наказание. Да только мне это ничем не поможет. Если сроки приема в клуб вышли, то они вышли этого не переиграть. Я смогу потом вступить в другой клуб, но баллы за тесты по итогам первого месяца учебы мне срежут все равно. Не нужен мне этот риск. Жасмин метнула в меня убийственный взгляд, но поставила на заявление дату и подпись, а после сняла с листка копию и вручила ее мне. «Благодарю, Шериди Джи. Я кивнул на прощение и вышел из помещения клуба. Когда я вернулся домой, первым, кого я увидел во дворе за воротами, был Карим. Он осунулся так, что кожа на лице обтягивала заострившиеся скулы, а одежда висела мешком, но его глаза горели, и он широко улыбался. «Дьявол, да по боку, как он выглядит! Живой!» «Господин!» — склонил голову Карим. Я не сдержал такую же широченную улыбку, подошел к нему и с размаху хлопнул его по плечу. «С возвращением!» — сказал я. «Благодарю за... за все, Шахар!» Ты... Я знаю, что ты сделал. Так, отставить. Сразу пересек его сбивчивую речь я. Ты спас мне жизнь дважды. Я спас жизнь тебе. Не вижу здесь поводов для пафоса. И вообще, я тебе еще прочитаю лекцию о разумном использовании ресурсов. На его лице появилось недоумение. — Ты какого хрена в тот бой раненым полез? Перевел для него я. Тебя вообще учили за зарядом в защитном артефакте следить? «Мне нафиг не нужна твоя смерть! Ты от меня так просто не избавишься!» Карим улыбался все шире. Шахар, дождавшись паузы, вставил он. «Я дурак, признаю. Но зато я теперь знаю, что мой господин лучший в мире». «Да твою ж мать!» Я махнул на него рукой и направился в дом. Через пару шагов я скатил глаза в сторону и увидел, что Карим пристроился за моим плечом. Все правильно, нам есть, что обсудить после его столь долгого отсутствия. Но не во дворе же. Марну и Биджао найди пока, — попросил я его. Приму душу и приду в кабинет. Принято. Ждем тебя там. Вой магической сигнализации поднял меня с постели уже под утро. Разведка предупредила, что был одиночный сигнал о готовящемся нападении на особняк. Но никакой конкретики не было. Равно, как и сторонних подтверждений. Однако я мысленно отдал должное Биджау. Работать он умеет. Даже в столице, где мы без году недели, он успел какую-никакую агентурную сеть раскинуть. Я впрыгнул в штаны, набросил броник с разгрузкой на голое тело, двумя движениями затянул ботинки и метнулся к окну. Стрельбы слышно не было, но во дворе мои гвардейцы уже гоняли каких-то посторонних типов. Моя чуйка ворчала, но как-то вяло. То ли слабаков послали, то ли послали не за мной. Интересно. Во дворе от меня толку не будет. Не хватало еще полноцветную магию демонстрировать всем желающим. А официально четвертый ранг — это ни о чем. Таких магов и среди моих людей хватает. Я спустился на первый этаж и замер посреди темного холла. «И вот тут чуйка взвыла!» Очень похожее ощущение было, когда нас с асам в лесу окружили люди-домаяти. Что ж, поиграем. На мое счастье, в домах аристократии здесь тоже принято занавешивать окна плотными шторами на ночь. Солнце встает рано, невместно тревожит таким образом покой господ. Причем тут первый этаж непонятно, но обычай живучий. И меня он на руку. Главное, свидетелей живыми отсюда не выпустить. От стены делились три текучих силуэта. Они двигались настолько плавно и бесшумно, что их можно было за настоящие тени принять. Я заранее накинул на себя плетение ночного зрения, и они, похоже, видели в темноте не хуже меня. Странно только, что магом из них троих был только один. И тот всего пятого ранга. Я понимаю, что элиту против меня посылать рановато, но чтобы настолько не уважали — зря. У меня была целая декада, чтобы сделать свой дом практически неприступным. Меня в принципе не взять таким слабым составом, и уж тем более здесь. Будь тут три мага с подготовкой и рангом Борилви тогда возможно. Теоретически. Метательные ножи полетели в меня с трех сторон одновременно. Я хотел было принять их на щит, но решил перестраховаться. Бросился на пол и ушел перекатом в сторону. Три веера синих силовых шариков в ноги всем троим, которые заставили их подпрыгнуть. И я уже таранным ударом корпуса отправляю в стену только что приземлившегося мага. А там его благополучно принимает в свои объятия артефакт сетка. Минус один. Остальные двое напряглись и отступили на шаг назад. Они быстро переглянулись и одновременно сорвались с места. Я не сразу понял только, что цели у них были разные. Один нацелился на меня, а второй рванул чуть левее, к плененному мной магу. Я на мгновение скосил на него глаза, инстинктивно порываясь спасти свою добычу. И это стало моей ошибкой. Когда я начал отклоняться в сторону от атаки своего основного противника, то понял, что не успеваю. Его клинок уже летел мне в грудь.